Глава двадцатая Солнечный луч проникал в прорезь ставня в форме трифового туза. Ничего другого худ не видел. Туго спиленутый. По рукам и ногам он лежал на доске, к его привязали веревками. Должно быть, было около шести утра. Он пришел в себя довольно скоро после того, как его сюда бросили. Голова раскалывалась, мучила жажда. Он не имел ни малейшего понятия, где находится. Дверь открылась, и вошли три не французски широколицых здравика. Приблизившись к Худу, они молча его рассматривали, затем его отвязали от доски и подняли. Руки и ноги и Худо по-прежнему были связаны, поддерживая его под руки, незнакомцы потащили его к дверям. Он споткнулся и рухнул на пол. Один из сопровождающих тут же пнул его ногой в живот. На мгновение худо показал, что он теряет сознание. Поставив на ноги, его поволокли в соседнее помещение. Там находилось четверо мужчин, праздно развалившихся в креслах или шатающихся без дела по комнате. Все они были в черном, на голове двоих высились черные цилиндры. Голова худо то и дело заваливалась на грудь он пытался осмотреться судя по всему это было приемное похоронного бюро повсюду стояли гробы серебряные канделябры таблички со скорбными текстами урны для праха висели фотографии катафалков на траурных процессиях один из гробов стоял отдельно на помосте и был открыт его обрамляло куча венков и цветов с траурными лентами и золотыми по надписями мужчины С бесстрастными лицами рассматривали худо Он понял, зачем его сюда привели. Вокруг стояли полицейские кордоны. Лобер выбрал самое безопасное транспортное средство, дававшее известный шанс на безопасное передвижение. Один из мужчин отделился от конторки и подошел к Худу. Не проронив ни звук, он молниеносно Нанес удар правый в челюсть худо, но тут успел отдернуть подбородок и уклониться. Удар не достиг цели. Когда рука еще свистела над плечом худо, он изо всех сил боднул обидчика головой в подбородок, клацнула челюсть, и человек упал. Двое других прыгнули на худо. От удара по голове он снова потерял сознание. Придя в себя, Худ ощутил, что его тело слегка подпрыгивает и подрагивает. Над головой светилось круглое отверстие с теннисный мяч. Все остальное скрывала тьма. Он лежал на спине. И ясно, что в гробу. Руки и колени худо были связаны. У него было чувство, что его бросили в гроб сразу после удара в голову. Интересно. Сколько он протянет, если гроб все же спустят в могилу? Наверное, не больше нескольких минут, за которые он использует весь кислород в гробу и попросту задохнется. Это будут долгие минуты. И страшным покажется глухой звук от падения комьев земли на крышку. Если его замруют в склепе, то можно продержаться с неделю или даже больше. Катафалк периодически тормозил и вновь набирал ход. Худ услышал приглушенный рев проезжавшего мимо грузовика. Вероятно, они ехали по запруженной дороге с оживленным движением. Он попытался приподнять в руки, яростно опираясь локтями в бока, связанными руками. Он надавил на крышку гроба. Ему удалось немного приподняться, чтобы посильнее надавить на крышку когда вдруг его передернуло от внезапной резкой боли. Осторожно ощупывая пальцами деревянную поверхность над лицом, он обнаружил острие гвоздя, торчавшего из крышки примерно на дюйм. Явно вместо того, чтобы закрепить крышку шуропами, я в спешке забили гвоздями. Худ прижал кисти к острию гвоздя и стал перетирать стягивающих веревку. Опираясь суставами пальцев от дерево он методично пытался подсунуть веревку под гвоздь и двигать сжатыми запястьями. Каждый раз, когда удавалось зацепиться за гвоздь веревкой, он больше всего боялся его погнуть. И тем не менее чувствовал, как одно с другим слабели волокна веревки. Это был очень медленный процесс. Монотонно нащупывая подушечки большого пальца, острый металлический кончик гвоздя, он пытался направлять к этому месту веревку. И каждый раз после спазма боли, когда гвоздь вонзался, в одно и то же место на запястье отдергивал руки. Потом все начиналось снова. Он перетер одну веревку из трех, из запястья струилась кровь. Со второй пришлось возиться так долго, что он же не надеялся на успех. Когда же, наконец, и с ней было покончено, Худ почувствовал, что оставшаяся третья висит свободно. Опустив руки, он дал себе время расслабиться. Катафалк все еще подпрыгивал и раскачивался. Медленно подтянув колени вверх, Худ уперся руками в дно и за всех сил налег на крышку, Дерево громко заскрепяло, крышка слегка подолаз, и Худ увидел тонкую щель. Через пару минут он сумел приподнять крышку на пару дюймов и развязать веревки, впивавшиеся в его ноги сразу под коленями. Через щель виднелись цветы и венки, прислоненные к гробу снаружи. За окнами катафалками кали подорожные откосы. Он сильнее толкнул крышку. И свернул ее на бок два огромных овальных венка с плетенными лентами почти напрочь перекрывали обзор задней частью катафалка однако им удалось увидеть в просвете черный ситроэн медленно тащившийся сзади вероятно внутри горестнопонуривший сидел вооруженный отряд скорбящих головорезов худ улыбнулся мысленно представив какого рода надписи золотились на траурных лентах В кабине катафалка сидели водитель и еще один человек. Худ знал, что смог бы выскочить из гроба, но следовавшая позади гроба по сопровождению его непременно заметит и навряд ли позволит дорогому покойничку ускользнуть. Он осматривался вокруг, пытаясь понять, где они едут. Катафалк миновал две автозаправки, потом ряд домов. Судя по всему, они въезжали в Вильфранш. Если так, вероятно, ночью его везли довольно долго. Катафалк затормозил и остановился. Вопрос, почему? Худо не волновал. Он увидел остановившегося рядом от циклиста и узнал в нем того самого активного парня, который на стоянке в Ницце заметил в машине Худо труп Тейта и поднял на ноги всю окрестную полицию. Опираясь на локоть, Худ высунул из гроба свободную руку. К счастью, ворох венков перекрывал обзор, и ехавшим сзади, Худ боялся постучать в окно. Стук непременно услышали бы сидящие впереди. Стеклянные бока катафалка обрамлял серебряный ажур решетчатой подпорки, и вставленная непрочно в ее пози стеклянная панель то и дело проскальзывало отходя от решетки. Худ сорвал с ближайшего венка крошечный бутон и незаметно швырнул в щель между стеклом и решеткой. Бутон упал на дорогу рядом с мотоциклом, но парень его не заметил. Худ повторил бросок, и на этот раз бутон ударился в переднее колесо мотоцикла, но внимание парня было всецело приковано к девушке, проходившей по тротуару. Вскоре они снова тронулись под контролем полиции. На этом участке дороги Встречный транспорт продвигался непременно по одной из двух полос движения. На другой полосе шли дорожные работы. Моциклист отстал, худ в отчаянии вырвался. Когда катафалк притормозил, в следующий раз моциклист снова появился рядом. Огромный грузовик перекрыл все движение на дороге, пытаясь въехать задним ходом на стройплощадку. Моциклист спустил ногу на землю и прикуривал. Худ метнул очередной бутон, потом еще один. Ничего не вышло. Парень затянулся, выпустил дымок и прокатил мотоцикл на пару шагов вперед, чтобы лучше разглядеть маневры гигантского грузовика. Наконец грузовик вывернул колеса достаточно, чтобы вписаться задним ходом во двор. Через минуту, катафалк, мотоциклист возобновят движение. В отчаянии хут рванул из венка целую кучу лепестков и просунул их через решетку. Они медленно и плавно оседали на землю. Парень краем глазу уловил какое-то движение, удивленно глянул вниз, затем поднял голову и увидел худо. У него озадачно округлились глаза и поглупело лицо. Однако, оправившись из мгновения от неожиданности, Он принял невозмутимый вид, словно такие штуки с гробами ему приходилось частенько наблюдать и раньше. Его глаза сузились. — Молодец, старик! — просиял Худ. Шофер Ситруэна немедленно начал сигналить, то чтобы мотоциклист отодвинулся, то ли чтобы заставить тронуться катафалк. Однако мотоциклист уже узнал худо его не нужно было подгонять. Он бросил мотоцикл в сторону. Дал газ и рванул вперед. Водитель катафалка услышал сигнал, поданный Ситруэном, и пытался прорваться следом, но впереди, насколько видел глаз, движение застоприлось. Машины стояли, томительно дожидаясь, пока проделит поток встречных автомобилей вереницу машины растянулась в длинной пробке. Водитель катафалка несколько раз пытался выбраться вперед и проскочить перед чьим-нибудь носом, но каждый раз был вынужден нырять назад, прячась в свой ряд. Когда они приблизились к горам, хут увидел мотоциклиста. Он торопливо объяснялся с двумя полицейскими из черно-белого патрульного Рено и указывал на проезжающий катафалк. Это было мимолетное видение потому что в следующий миг венки и проезжающие машины полностью перекрыли Худу обзор. Однако ему показалось, что полицейские припирались с мотоциклистом, не слишком доверяя его рассказам. Катафалк снова тронулся. Поток машин начинал растягиваться, Худ потер разбитые костяшки пальцев. Ну что ж, будь что будет. Неожиданно. Ситроэн начал подавать беспрерывные гудки. Катафалк прибавил ход. Ситроэн быстро его догнал и теперь шел вровень. до худа нанесся свой сирены, и в тот же миг послышался звон разбитого стекла. В боковое окно катафалка летела пуля. Видимо, до скорбящих кое-что зашло. Ход поднатужился, и, приподняв повыше, крышку гроба вылез снаружу, прижимаясь к постаменту и стараясь остаться незамеченным. Спрятавшись под венками, он увидел нос маленького тупорылого Рено. Далеко сзади ехал мотоциклист, торопясь не упустить свой шанс. Ситруэн пропал из поля зрения. Катафалк мчался все быстрее. В какой-то момент он очутился на раскопанной вдоль поперек грязной проселочной дороги, огороженной павоком наспями. Должно быть, водитель не сразу понял, что произошло. Он безуспешно попытался притормозить, стремясь обойти рытвины ухабы. Катафалк бросал из стороны в сторону, а скорость его все не падала. Водитель не справлялся с управлением. Внутри что-то громыхало и лязгало, гроб вместе с венками перекатывался по углам. Вдруг катафалк резко занесло, и он со страшным скрежетом слетел в канаву урванул на себе заднюю дверь и распластался в грязи приподняв голову он увидел как водители его спутник помчались к ближайшей оливковой роще вскочив на ноги и пригибаясь к земле худ побежал по канале в противоположном направлении вскоре заревел мотор рено рухнув ничком на землю худ переждал пока проедет полиция и вновь помчался вперед у ближайшего поворота Он выпрыгнул из канавы, перебежал на другую сторону дороги и устремился вниз по склону в сторону вил и потока машин. Добравшись до торгового центра, он увидел на гараже табличку «Машина на прокат». Оказалось, что свободных машин нет, однако хозяин вызвался подбросить худовницу, где в гараже его зятя можно было сразу нанять машину. «Отлично! Поехали!» При въезде в Ниццу за ними пристроился черный Ситроэн. Худ предложил, может, пропусти его вперед. Водитель принял вправо, притормозил и дал сигнал следовавшей сзади машине проехать вперед. На какой-то момент Ситроэн замер, потом медленно тронулся и проехал мимо. За рулем Ситроэна сидела блондинка, она кивнула Худу, «Дескать, следуйте за мной!» и улыбнулась. Худ перевел дух и широко улыбнулся и в ответ не сейчас жозефина чуть позже да сэр заметил хозяин гаража сейчас эти городские барышни все на колесах разъездились.